Истинная история Сакко и Ванцетти Суд над Сакко и Ванцетти можно считать крупнейшим процессом 20-го столетия. Для людей всего мира Сакко и Ванцетти стали символом невинно осужденных. Но бывает и так, что символ заслоняет от нас факт. Были они действительно невиновны или стали таковыми, потому что люди верили в их невиновность? Бриджуотер, небольшой городок в штате Массачусетс, США. В ту среду, 24 декабря 1919 года, по его улицам ехал грузовик. За рулем сидел Эрл Грейвс, рядом с ним констебль Бенджамин Боуль, в кузове кассир Альфред Кокс фабрики. Эти люди везли зарплату на обувную фабрику. Неожиданно Дорогу им преградил автомобиль с зашторенными окнами. Из него выскочили трое мужчин. Один из них, с черными усами и в черном пальто, был вооружен карабином. Двое других держали в руках пистолеты. Завязалась перестрелка. Получив отпор, трое нападавших вскочили в свою машину и скрылись. Полиция опросила свидетелей происшествия. Грейвс, шофер грузовика, видевший нападавших достаточно близко, заявил, это были итальянцы. Возникли разногласия относительно марки машины. Некоторые говорили, что это был хатсон другие, что Бьюик. Месяцем раньше, неподалеку, в Нидоме, была угнана машина марки Бьюик. Шеф полиции Сюарт предположил, что это непростое совпадение. К тому же он имел информацию от осведомителя, который утверждал, что покушение совершили некие итальянцы, которые скрывались в полуразрушенном доме неподалеку от Бриджуоттера. Там они оставили свою машину и вернулись в город трамваем. Про эту деталь Стюарт тотчас забыл. Но через несколько месяцев в апреле он про это вспомнит, потому что 15 апреля 1920 года произошло событие, намного более серьезное, нежели покушение в Бриджуотере. В тот день, около трех часов пополудни, произошло вооруженное нападение на кассира обувной фабрики Слейтера и Марилля, расположенные в Саут-Брейн-Три. Застрелив кассира и его телохранителя и завладев металлическим чемоданчиком с деньгами, двое нападавших вскочили в дожидавшуюся их машину и на полной скорости подъехали к железнодорожному переезду. Охранник только что опустил шлагбаум. Он ждал поезда. Один из пассажиров направил револьвер в сторону охранника и закричал «Быстро поднимай шлагбаум!» Охранник подчинился. Машина проехала переезд и скрылась в направлении Броктона. Это нападение легло в основу дела Сакко Ванцетти. Тотчас началось расследование. Было опрошено более пятидесяти человек. Некоторые из них описывали черную машину, другие зеленую, одни утверждали, что машина сверкала чистотой, другие, что она была покрыта грязью. Находились люди, клявшиеся, что видели две машины. Бандитов описывали то брюнетами, то блондинами, в голубых, серых и коричневых одеждах. На голове у них были то шляпы, то кепки, а то и вовсе не было никаких головных уборов. Кто-то слышал Восемь выстрелов, кто-то тридцать. Полицейские все же попытались составить наиболее вероятную картину преступления. Было ясно, что в нападении участвовало пять человек, включая шофера, который был, скорее всего, блондином. Те двое, что стояли на улице, были невысокого роста, с бритыми лицами. Утром, 17 апреля, в лесной чаще, примерно в трехстах метрах от шоссе, была найдена машина марки «Бьюик». Полиция без труда узнала в ней машину, угнанную в ноябре в Нидеме. Возникал вопрос. Не были ли неудавшаяся попытка ограбления в Бриджуотере и происшествие в Саут-Брейнтри делом рук одной банды? Рядом с брошенным «Бьюиком» были обнаружены следы шин второй машины. Шефу полиции Стюарту эта подробность показалась очень существенной. Сравнивая два нападения, он вспомнил про анархиста-итальянца по имени Коаччи, с которым сталкивался в 1918 году. Он проживал со своей семьей в Бриджуотере у другого итальянца по фамилии Бода. Стюарт вспомнил и про осведомителя. Он говорил об анархистах и о разрушенном доме. Не шла ли речь именно об этих анархистах? Ведь Бьюик, на котором было совершено покушение в бриджтерере был найден недалеко от дома куачи а куачи работал в саут брейнтри именно на обувной фабрике слейтера и мориля бода как и куачи был убежденным анархистом но Стюарт не нашел у него куачи поскольку тот уехал в италию бода признал что куачи водил подозрительное знакомства и кроме того имел револьвер Стюарт спросил Нет ли у него машины? Машина есть, отвечал Бода, но сейчас она ремонтируется в гараже Джонсона. Когда на следующее утро Стюарт опять хотел допросить Бода, тот уже исчез. Стюарт наведался в гараж, осмотрел машину Бода и попросил Джонсона предупредить его, если хозяин машины объявится. Его необходимо было любой ценой задержать до прихода полиции. Бода объявился 5 мая в 9 часов вечера. Он пришел к Джонсону, чтобы забрать свою машину. Джонсону требовалось выиграть несколько минут, чтобы его жена успела позвонить в полицию из соседнего дома. Выйдя на улицу, она увидела Бода, стоящего в свете фар-мотоцикла. На мотоцикле сидел человек в клетчатом пиджаке. В 10 метрах от них стояло еще двое мужчин. Один из них невысокий, коренастый, с грубыми резкими чертами лица и мощным квадратным подбородком, был в пальто и шляпе. Другой, высокий, с живыми глазками, глубоко сидевшими под густыми бровями, по обеим сторонам его рта спускались густые черные усы, на голове — фетровая шляпа. Госпожа Джонсон сказала Бода, что ее муж скоро выйдет, после чего исчезла в ночи. Гости остались ждать, но Джонсон все не появлялся. Бода что-то заподозрил. Он переговорил по-итальянски со своими спутниками. Госпожа Джонсон, которая, позвонив в полицию, возвращалась домой, услышала слово «телефон». Бода прыгнул в коляску мотоцикла, и тот с ревом помчался в сторону Броктона. Джонсон успел записать его номер «871». Двое мужчин, стоявших неподалеку, пешком ушли в том же направлении. Стюарт, предупрежденный по телефону госпожой Джонсон, приехал слишком поздно. Бода уехал на мотоцикле, двое его спутников ушли пешком. Но в том направлении, в котором они ушли, ходил единственный вид транспорта — трамвай. И если эти двое сели в трамвай, идущий в сторону Броктона, то они до сих пор едут в нем. Мгновение спустя Стюарт уже звонил в полицию Броктона, а еще через несколько минут двое полицейских бежали к трамвайным путям. Двоих незнакомцев арестовали и обыскали. Человек с усами имел при себе револьвер. У бритого за поясом был обнаружен кольт 32 калибра. Оба пистолета были заряжены, а в карманах задержанных были найдены патроны. Человек с бритым лицом... Назвался никола Сакко. Усатого звали Бартоломео Ванцетти. Ванцетти было 32 года. Он родился и вырос в Пьемонте, в семье рабочего. С раннего детства он слышал разговоры про анархию, казавшуюся такой притягательной в глазах многих итальянцев. Для Ванцетти анархия стала культом. Он выучился на пекаре, но... Все свободное от работы время проводил со своими друзьями-анархистами, читал их книги, посещал их собрания. Вскоре он потерял работу, а найти новое место анархисту было практически невозможно. И тогда он отплыл в Америку. Здесь он перепробовал различные специальности, оставаясь при этом убежденным анархистом. Сакко было 29 лет. Он также был анархистом. Сакко был женат на очаровательной итальянке по имени Розина. Высококвалифицированный сапожник, он хорошо зарабатывал, всегда был чисто умыт, свежевыбрит, хорошо одет, но товарищи-анархисты знали, что могут рассчитывать на Николу Сакко. Если у него были деньги, он всегда предоставлял их своим друзьям. Когда-то Сакко вместе с Ванцити работал на фабрике Райс энд Хаткинс в Саутбрейнтри. Потом... Сакко сменил место, к тому времени у него уже был один ребенок, и его жена ждала второго. Ванцетти после нескольких лет работы уже больше не мог выносить фабрику с ее ежедневной дисциплиной и стал уличным торговцем рыбой в Плимуте. Каждую неделю он ездил покупать рыбу в Бостон, а потом продавал ее на улице чаще всего в итальянском квартале. Вместе с сако Он активно участвовал в анархистском движении. В 1919-1920 годах власти обрушили на анархистов волну репрессий. Сакко тревожился за свою семью и решил вернуться в Италию. У консула в Бостоне он уже заказал паспорта, но в ожидании скорого отъезда по-прежнему посещал собрания анархистов. Как-то вечером на одном из таких собраний Сакко встретился с Ванцетти и неким Арчианей. Зашел разговор про обыски. Опасно было держать у себя анархические листовки и книги. Не лучше ли собрать эту опасную литературу, погрузить в машину и вывести подальше от города? Однако ни у Сакко, ни у Ванцетти машины не было, и они подумали о Бода. Почему бы не одолжить машину у него? В среду 5 мая Ванцетти пришел в дом Сакко. Он застал здесь разину собиравшую багаж, а на кухне заметил несколько валявшихся на полу револьверных пуль. Он положил их себе в карман. Около четырех с половиной часов приехал на мотоцикле Арчиани. В коляске мотоцикла сидел Бода. Он назначил встречу около гаража Джонсона, где должна была стоять его отремонтированная машина. В девять часов вечера Сакко и Ванцетти стояли у гаража, туда же подъехал Бода. Продолжение этой истории нам известно. Стюарт объявил Сакко и Ванцетти подозреваемыми в вооруженном ограблении. Однако полиция не имела никаких доказательств их причастности к делам в Саут-Брентри и в Бридж-Отере. Их всего лишь застали у гаража Джонсона в компании Бреда. И это фактически все, что имелось против них. Правда, у обоих нашли при себе оружие. Часто говорят, не было бы у них в тот вечер оружия, не было бы и дело Сакко Ванцетти. На следующее утро, 6 мая, окружной прокурор Фредерик Кацман приступил к допросу Сакко и Ванцетти. Сакко заявил, что никогда не встречался с Бодо. Он перечислил все обувные фабрики, на которых работал, но не упомянул среди них фабрику в Саундбрейнтри. Что касается револьвера, то он купил его два года назад. Ванцетти добавил, что свое оружие он купил еще на 3-4 года раньше. У Сакко спросили, чем он был занят 15 апреля. Он ответил, что, как всегда, работал на фабрике. Однако Кацман уже знал, что это ложь. С фабрики ему сообщили, что 15 апреля Сакко отсутствовал на работе. Когда Кацман покинул полицейское управление, у него уже сформировалось убеждение, что Сакко принимал участие в ограблении в Саут-Брейн-Три. Насчет Ванцетти он сомневался, пока. Но в любом случае он имел основание обвинить этих двоих в ношении оружия и посадить их за решетку. На опознании многие свидетели Саут-Брейнтри и Бриджуотера не узнавали ни Сакко, ни Ванцетти. Ванцетти был опознан охранником железнодорожного переезда, который узнал в нем водителя скрывшейся машины. Одной женщине показалось, что она видела Сакко в машине, но утверждать это наверняка она не решилась. Две другие свидетельницы опознали Сакко, это он стоял около машины, готовый выстрелить. Констебль Боуль, заявлявший, что один из бандитов был похож на поляка и носил короткие усики, с первого же взгляда опознал Ванцетти, который вообще-то был итальянцем и носил густые вислые усы. Мотоцикл, номер которого успел записать Джонсон, принадлежал Рикардо Орчиани, формовщику литейного завода в Норвуде. Вечером 6 мая его арестовали и доставили в Броктон. Рут и Симон Джонсон тотчас его опознали. Трое свидетелей из Саут-Брейн-Три и один из Бриджуотера также признали в нем одного из бандитов. Однако Орча не смог доказать, что в дни, когда были совершены покушения, он был на работе, его отпустили. Показаний свидетелей об опознании Ванцетти оказалось достаточно, чтобы предъявить тому обвинение. 22 июня 1920 года в трибунале города Плимута началось слушание по делу Ванцетти. Тянется длинная цепочка свидетелей. Вот очередь дошла до свидетеля Хардинга. Первоначально он описал машину, на которой было совершено нападение, как машину марки Хадсон. Теперь он утверждает, что это был Бьюик. В своем первом показании Он обрисовывал вооруженного бандита как человека с подстриженными усами. Теперь он опознал его в Ванцете, имевшем большие вислые усы. Кассир Альфред Кокс, который в полицейском участке Броктона не узнал Ванцетти, теперь также утверждает, что это был он. Госпожа Брукс уверяет, что видела собственными глазами сидевшего за рулем машины Ванцетти. Однако... Как выясняется, Ванцетти вообще не умеет водить машину. Торговец газетами узнал в Ванцетти нападавшего с карабином в руках. Он узнал его по манере бегать, которая показалась ему иностранной. Адвокат спросил его, неужели итальянцы бегают иначе, чем шведы и норвежцы? Ответа он не получил. В бриджу Отери на земле была найдена гильза. Государственный эксперт, капитан Проктор, заявил, что калибры этой гильзы соответствует калибру пуль, найденных в кармане Ван Сетти. Адвокат возразил, что гильза, найденная в сточной канаве, могла попасть туда каким угодно образом, поскольку речь идет об одном из самых распространенных калибров. Его резким тоном прервал судья Таир. Он считает, что показания экспертизы вполне убедительны. Но вот появились свидетели защиты. Они испуганы, смущены. почти все итальянцы. Некоторые из них на английском изъяснялись с трудом, другие не говорили вовсе. Квартирная хозяйка Ванцетти из Плимута свидетельствовала, что обвиняемый провел весь день 23 декабря за приготовлением рыбы, он получил для продажи большое количество угря. По итальянской традиции в сочельнике едят угрей, это был очень точный ориентир. В другие дни Ванцетти не продавала эту рыбу, только 24 декабря. И итальянцы не покупают ее ни в один другой день года. Таким образом, свидетели были абсолютно уверены в том, что говорили. Около дюжины человек подтвердили, что 24 декабря покупали угря у Ванцетти. Следовательно, он не мог в этот день находиться в Бриджуоттере, Однако прокурор Кацман стал расспрашивать у свидетелей, что они делали накануне Рождества. Большинство этого не помнили, расспросы проводились с помощью переводчика и продолжались достаточно долго, свидетели стали путаться, это настроило суд против них. Одним из главных свидетелей был мальчик по имени Белтрандо Брини. Все утро 24 декабря он помогал Ванцетте доставлять угрей. Он подробно рассказал про то утро и описал их путь по городу. Его рассказ произвел впечатление на присяжных, но Кацман спросил, повторял ли ребенок свои показания вместе с родителями. Белтранду ответил утвердительно, это сразу все испортило. Парикмахер Ванцетти объявил, что ни разу не брил его усы в течение последних пяти лет. Двое полицейских из Плимута, подтвердили, что всегда видели Ванцетти именно с такими усами. Таким образом, он не мог быть человеком с подстриженными усами, изначально описанным как участник нападения в Бриджотере. Сравнивая показания всех этих свидетелей, принимая во внимание искренность, с которой они говорили, можно было признать, что алиби у Ванцетти полное. Но все эти свидетели — итальянцы, Если бы на их месте находились американцы, приговор суда, вероятно, был бы иным. И вердикт, вынесенный судьей Тейером, гласил «Ванцетти виновен». Подсудимый был осужден на 14 лет тюремного заключения, но это было только начало. Стремясь оспорить приговор, друзья Ванцетти пригласили адвоката по имени Фред Мур. Именно он придал делу общенациональный, а потом и интернациональный характер. Благодаря ему процесс двух никому неизвестных итальянских анархистов захватил миллионы мужчин и женщин. Он сделал Сакко и Ванцетти известными на весь мир и, быть может, именно этим невольно содействовал их гибели. Второй процесс начался 31 мая 1921 года, и продолжался до 14 июля того же года. Судья, все тот же Тейер, прокурор Кацман, на этот раз на скамье подсудимых бок о бок сидели Сакко и Ванцетти. С самого начала Мур настроил против себя судью Тейера. Он дал отвод невероятно большому числу присяжных. Обстановка накалялась. В прессе появлялись многочисленные статьи в защиту подозреваемых, в городах проводились митинги, Повсюду открыто говорили о судебной ошибке, совершенной в отношении Ванцетти. С самого первого заседания дворец правосудия был окружен вооруженными солдатами и кавалерией. Полицейские на мотоциклах патрулировали окрестные улицы. Внутри здания суда значительные силы полиции охраняли все выходы, коридоры и лестницы. За несколько мгновений до начала заседания... В зал были введены Сакко и Ванцетти, не видевшиеся в течение восьми месяцев. Они обнялись. Начался вызов свидетелей. Охранник железнодорожного переезда подтвердил, что видел Ванцетти за рулем машины. Вспомним еще раз, что Ванцетти не умел водить машину. Свидетельница Лола Эндрюс, еще в январе глядя на фотографии саку и Ванцетти, утверждала, что эти лица ей не знакомы. Однако, в июне, во время процесса, она категорически заявила, что узнает Сакко. Несмотря на все несоответствия, показания Лолы были признаны достаточными для обвинения Сакко. Прокурор напомнил суду, что на первом допросе Сакко утверждал, что 15 апреля он находился на работе. Теперь подсудимый говорил, что в тот день ходил в итальянское консульство в Бостоне, чтобы отдать фотографию для паспорта. Служащий консульства подтверждал рассказ Сакку. Были найдены свидетели, видевшие Сакку в тот день. Все они предстали перед трибуналом и подтвердили его алиби. Алиби Ванцетти также казалось бесспорным. Несколько свидетелей утверждали, что 15 апреля, как и во все остальные дни, Ванцетти продавал рыбу. Все эти свидетельства... производили благоприятное впечатление но большинство свидетелей защиты были не только итальянцами, но и анархистами. В глазах присяжных это значительно уменьшало ценность их показаний. Суд рассмотрел показания экспертов. Пули, извлеченные из тел убитых в Саут-Брэйн-Три, кассира и телохранителя, соответствовали пистолету 32-го калибра. Выстрел, повлекший за собой смерть одного из этих людей, был сделан из кольта 32 калибра, а револьвер, найденный Усакко, был именно кольтом 32 калибра. Пять других пуль были выпущены из автоматического пистолета «Саваж». Но эксперт приглашенной защиты утверждал, что все выстрелы были сделаны из иностранного пистолета «Боярд». 6 недель продолжались судебные заседания. Приговор был вынесен 14 июля 1921 года. Он не был неожиданным. Подсудимые были признаны виновными. Как только Сакко услышал слово «виновны», он воскликнул «невиновны». разина рыдая, бросилась в его объятия. Ванцетти молчал. Сакко продолжал кричать «помните, они убивают двух невинных людей». Огромная волна протестов захлестнула Америку, а потом... и весь мир, повсюду организовывались комитеты в защиту невинно осужденных. В течение нескольких лет с 1920 по 1923 годы защита не прекращала представлять дополнительные резолюции. Находились новые свидетели, новые доказательства невиновности, и вот неожиданная развязка. Некто Мадейрос, задержанный совсем по другому делу, Сознается, что был членом банды, совершившей преступление в Саут-Брейнтри. И клянется, ни Сакко, ни Ванцетти там не было. Но никто не собирался пересматривать дело. В 1927 году защита подала в Верховный суд просьбу об отстранении судьи Тейера. Однако 5 апреля 1927 года Верховный суд подтвердил его полномочия. А 9 апреля Сакка и Ванцетти были еще раз приговорены, на этот раз окончательно. Руководимые анархистами толпы повсюду выходили на улицы. Ораторы призывали к мятежу. В Бостоне, в Нью-Йорке, Лондоне и Берлине происходили стычки с полицией. 7 августа французские профсоюзы объявили, в понедельник, 8 августа, Состоится 24-часовая забастовка протеста. 10 тысяч человек вышли на демонстрацию на Уолл-стрит. Демонстрации проходили в Копенгагене, Осло, Москве, Йоханнесбурге, Санта-Фе, Мехико. На Бродвее, на станции метро взорвалась бомба. 38 человек попали в госпиталь, из них трое в тяжелом состоянии. Еще одна бомба взорвалась в Буэнос-Айресе, здесь сгорел трамвай. Волнения происходили в Париже, Леоне, Бордо, Сен-Назере, Бресте. Миллионы телеграмм, присланных со всех уголков света, ложились на стол губернатора Фюллера. 8 августа 10 тысяч манифестантов попытались взять приступом тюрьму Чарльзстоуна. Они были разогнаны морскими пехотинцами. Телеграммы с просьбой о помиловании прислали Эйнштейн и Хансен. Прогремели новые взрывы в Чикаго, Лондоне и Буэнос-Айресе. Отец Сакко послал телеграмму Муссолини, на которую тот ответил, «Я делаю все возможное, исходя из международных правил, чтобы спасти от казни Сакко и ванцетти 10 августа высказал свое мнение папа пи 11 -й. Какова бы ни была юридическая ситуация этих двух осужденных, ожидания, в котором они пребывают в течение семи лет, вполне достаточно, чтобы они заслужили помилование. Казнь была совершена в ночь с 22 на 23 августа 1927 года. Вместе с Сакко и Ванцетти был казнен и Челестино Мадейрос». Один из основных принципов права состоит в том, что сомнение всегда должно быть использовано в пользу обвиняемого. Совершенно очевидно, что в деле Сакко и Ванцетти такое сомнение существовало, и что эти двое были осуждены на смерть без абсолютных доказательств их виновности. Что же сегодня известно о деле Сакко и Ванцетти? Обратимся к исследованию, проведенному американским писателем Фрэнсисом Русселем. Каковы же его выводы? Руссель абсолютно уверен в полной невиновности Ванцетти, но сомневается в отношении Сакко. При этом он цитирует слова лидера анархистов Карла Треско, который признал незадолго до своей смерти «Сакко был виновен, но Ванцетти нет». Руссель опирается и на результаты повторной экспертизы, осуществленной 11 октября 1961 года Джеком Веллером, и полковником Фрэнком Джури. Ими были использованы современные методы, позволившие добиться более точных результатов, чем во времена процесса. Веллеры Джури категоричны. Пуля, убившая одного из кассиров в Саут-Брентри, без сомнения, выпущена из пистолета Сакко. Тех, кто боролся, защищая Сакко и Ванцетти, наверное, с горечью восприняли бы подобное утверждение. Руссель напоминает, что защита — пыталась разделить дела Сакко и Ванцетти, но от такого разделения категорически отказался сам Ванцетти, потому что был другом Сакко. А что же Сакко? Он мог бы спасти Ванцетти, признав себя единственным виновным, однако он этого не сделал. Смерть Ванцетти стала уроком для следующих поколений. Он мертв не потому, что была доказана его вина, а потому, что его политические взгляды сделали его виновным в глазах судей. Подобные случаи возможны и впредь, пока существует в обществе нетерпимость к инакомыслящим. Чтобы люди осознали опасность этого явления, кому-то приходится расплачиваться своей жизнью.